Глава одиннадцать. Десять дней до взрыва. Альтаир. Рано утром Ристер и Нике в сопровождении двух солдат отправились в Офентат. Альтаир поднялся вместе с Горбуном еще затемно, они вышли на крыльцо, чтобы условиться о дальнейших действиях. Там их встретил молчаливый сторож, пес быстрый, который преградил дорогу весьма красноречиво оскалив клыки. О, да, мы совсем забыли о верном слуге нашей милой хозяйки, горбуну вернулось его чувство юмора. «Придется Ольгу разбудить, иначе юный Ники умчится в Афентат без меня. Я здесь, господин, не извольте беспокоиться, услышали мужчины тихий голос Ольги. Она свистнула и и послушно подошел к ней. «Угодно вашей милости позавтракать? Горбун от еды отказался, попросив дать ему в дорогу холодного мяса и хлеба и наполнить флягу водой. Признаться, меня еще немного мутит от синего пойла. Скорчил недовольную гримасу Ристер. Прощайте, Альтаир. Я рассчитываю завтра вернуться хоть с какими-то сведениями. Счастливого пути, Ристер, от души пожелал порученец. Он признавал, что секретарь ему понравился своим умом и оптимизмом. Горбун отправился в путь. Альтаир, чувствуя себя совершенно выспавшимся и наслаждаясь утренней прохладой, решил дать себе физическую нагрузку. Еще с армейских времен он ввёл в привычку каждое утро устраивать пробежку и делать комплекс упражнений для всего тела. Придерживаться этого порядка он старался и после ранения, что, как ему казалось, помогло быстрее восстановиться и сохранить до сих пор приличную физическую форму. Поэтому он, не теряя времени, помахал руками и ногами, разогревая мышцы, с удовольствием глубоко вдохнул чистый свежий воздух и побежал по дороге. Во время бега ему всегда думалось хорошо и спокойно. Мысли выстраивались четко, голова прояснялась, и Альтеир признал, что после сумятицы последних дней ему не хватало именно этого спокойно обдумать все произошедшее в одиночестве. После объяснений секретаря порученцу стало очевидно вся серьёзность его промаха. С другой стороны, графине не сбежала, а значит, не передала важные сведения противнику. Но кто этот неизвестный и чем он смог подкупить Милису, имеющую несметные богатства и покровительство важных людей в королевстве? А кому не по душе были ее намерения? Сторон в этой игре, как минимум, три, и кто-то из участников все еще в деревне. Ники был прав. Список подозреваемых широк, и не факт, что окончателен. Ольга вела замкнутый образ жизни, столь же нелюдимым был и её муж, но это ни о чем не говорило. Зачем был сделан тайный ход? Имеет ли он отношение к миссии канцлера? Слишком многих данных не хватает, но Альтаир очень надеялся, что восстановить недостающие детали поможет разговор со священником и возвращение Алена. Он ускорил бег, наслаждаясь ароматами луговых трав, и вдруг почувствовал, что кто-то догоняет его. Он обернулся и увидел быстрого, а за ним легко несущуюся Ольгу, без труда сокращающую расстояние между ними. Альтаир улыбнулся и продолжил бежать. Пес и женщина вскоре настигли его, и они побежали дальше втроем, без каких-либо лишних слов. Небо начало постепенно розоветь, Первые лучи солнца ласково касались макушек деревьев росших у реки. Ласточки и стрижи со свистом носились в воздушных потоках. Земля была упоена свежестью и чистотой. Альтаир почувствовал, что напряжение последних дней отпустило его. Все проблемы стали казаться далекими и незначительными. Был только этот момент: бег, утро, лето, солнце и жизнь. Они добрались до реки Беловодной и остановились на небольшую передышку. Альтаир после секундного колебания отбросил приличие и снял рубашку, с удовольствием растирая тело прохладной водой. Ольга отошла в сторону, прижав ладони к стволу серебристого тополя и что-то тихонько нашептывая. Быстрый поплакал воду и подошел к Альтаиру, ткнув его мокрым носом, мол, не обижайся, за утренние службы такая. Александр осторожно положил руку на мохнатую голову и серьезно произнес "Я все понимаю, друг". Быстрый как будто подмигнул ему и затрусил к хозяйке. «Вернемся?» — будничным тоном спросила Ольга Альтаира, как будто такие пробежки у них бывали каждый день. «Вернемся», Улыбнулся порученнице с наслаждением, возобновил бег. Когда они достигли первых домов, деревня уже окончательно проснулась. Протяжно мычали коровы, звенели ведрами хозяйки, начали веселую возню деревенские ребятишки. Ольга скрылась за занавесью, на стол накрывала сероглазая Аннушка, а хромая малышка сидела на лавке, грызла бублик и беззаботно болтала ножками. Этот деревенский уют и спокойствие пробудили в Альтаире воспоминания о детстве. Летом по утрам они завтракали с матушкой на террасе, Ёжись от утренней прохлады. Больше всего маленькому Александру нравилось забираться к материн на колени, несмотря на неудовольствие строгой бабушки. И вот так в обнимку с ней поедать горячие пышки в прикуску со сливовым вареньем, вкуснейшим на свете лакомством, изготовленным старой кухаркой. Благо бабушка ранних подъемов не любила, и эти сладкие минуты, когда они с матерью сидели одни на всем белом свете, были Альтаиру дороже других воспоминаний. За завтраком Ольга ни словом не обмолвилась о совместной пробежке, но порученец чувствовал, как что-то в их отношениях изменилось, как будто в ее ледяном панцире появилась небольшая трещинка. Ему не хотелось изводить женщину расспросами, И он решил направиться к священнику. Ты когда пойдешь на занятия, Анна? обратился он к девочке. Таня ожидала вопроса и немного растерялась, но негромко ответила: Сегодня отец Михаил ждет меня сразу после завтрака, господин. Ну вот и отлично, дружелюбно произнес Альтаир. Мне тоже к нему нужно. Могу я составить тебе компанию? Конечно, ваша милость, скромно улыбнулась девочка. И я опять остаюсь дома, обиженно воскликнула Романошка. Когда же и я буду ходить к отцу Михаила учиться? «Еще не скоро, подрасти сначала, задумчиво проговорила мать. «Ешь, дочка, не болтай. Я могу тебе показать кое-какие буквы после возвращения, обратился к малышке Альтаир. Мне все равно будет нечем заняться в ожидании друзей. Глаза девчушки радостно заблестели. Можно, мама? Умоляюще повернулась она к матери. "Ну, пожалуйста". Ольга кивнула, улыбка едва заметно подняла кончики ее губ. По пути к отцу Михаилу Альтаир с Аннушкой негромко беседовали, и порученец отметил, что девочка очень разумна и тянется к знаниям. "Тебе нравятся занятия?» "О, да, и очень". Щеки девочки порозовели от признания. "Отец Михаил очень умный и многое знает". У него столько интересных книг, даже есть на других языках. И что же тебе по душе больше всего? Всё, с жаром ответила Аннушка и тут же засмущалась, увидев невольную улыбку Альтаира, вызванную откровенностью девочки. Мне нравится читать и о дальних странах и о прежних временах, мне нравятся стихии, математику я люблю. Отец Михаил задает мне очень сложные примеры, не все мальчишки в деревне справляются с ними. Они за это обижают тебя? О нет, и не все, с грустью ответила девочка. Конечно, многие смеются надо мной, говорят, что женщине нужно заниматься домашними делами и вести хозяйство. Но что интересного может быть в кормлении кур или стирке? Она нахмурила брови и крепче прижала к себе стопку с книгами. А мне бы так хотелось посмотреть на другие города. Я ведь нигде не бывала, только один раз в Афентаде еще совсем маленькой. Ты ездила с отцом? Да, с ним и тётей. Только они мне особо никуда ходить не разрешали, даже на ярмарке не побывали. Обиженно заметила собеседница. Но все равно было так интересно. Вроде все как у нас, но одновременно и по-другому. Поэтому я люблю слушать истории отца Михаила. Он много где побывал до того, как переехал к нам. Да, деревенские жители должно быть нечасто выезжают отсюда, миролюбиво заметил Альтаир. Дальше от Финтада мало кто бывает, признала Аннушка. Только Пётр трактирщик и его жена, разве что. Но они не местные, приехали к нам лет пять назад или больше, я не помню. Ну вот мы и пришли, радостно воскликнула она. Отец Михаил, здравствуйте. В то время, как Алтаир и Анушка подошли к церкви, священник безуспешно пытался посадить на петли в конец закривевшую дверь. А, дитя мое!» — обрадовался отец Михаил, подслеповато щурясь. Ваша милость, кивнул он порученцу. Давайте помогу. Альтаир с легкостью приподнял конец двери, И анкерный болт наконец попал в петли. «Премного благодарен, господин чиновник, обрадовался отец Михаил, рукавом промокнув вспотевший лоб. Чем обязан вашему приходу? учтиво осведомился он. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Я не задержу вас надолго. Просто не посмею украсть время у такой добросовестной ученицы, улыбнулся Аннушке Альтаир. Я зайду спросил он священника. "Да-да, конечно, прошу вас". Засуетился тот и пригласил порученца в школу. Внутри все оставалось без изменений. Даже кипы книг, находившиеся во всех возможных местах, похоже, не сменили своего местоположения. — "Не перестаю удивляться в вашей библиотеке", признался Альтаир. "Это все вы привезли из Вейнпарка? По правде говоря, не все», — ответил священник, любовно поглаживая толстенный фолиант с затейливым и украшенным переплётом. С его милостью епископом мне довелось побывать в разных странах и городах. Иные ищут за морем украшения или дорогие ткани, мне же милее всего было найти хорошую книгу. Кроме того, у меня остались кое-какие друзья, откликаясь на мои скромные просьбы, Они иногда радуют меня ценными посылками. Вы служили у епископа? удивился Альтаир, припомнив слово Сослан в документах священника. Да, был его певчим. Его милость любезно полагал, что у меня есть небольшой талант. Вы скромничаете, отец Михаил", возразил порученец, памятуя дивное пение священника на недавнем празднике. Но не могу не спросить, почему вы прозябаетесь здесь с такими способностями и высокими покровителями? Священник молчал. На лице его отражалась внутренняя борьба между желанием рассказать все как есть и вероятно облегчить душу и страхом сделать чудовищное признание. Он поглядел на Анушку, которая, как и Альтаир, замерла в ожидании пояснений, шумно вздохнул и покачал головой. Не могу, ваша милость. Это не только моя тайна, совсем тихо закончил он. Что ж, не буду мучить вас расспросами. Осталось выяснить только один момент, порученец перешел к главному. Вы часто бываете в доме, где произошло убийство? Захожу иногда, пожал плечами священник. После одного, м -м, инцидента Анна некоторое время не выходила на улицу, и я приходил заниматься с ней дома. И кроме того, я не теряю надежду привести заблудшую душу к свету. Здесь он изрядно смутился и покраснел. Ольга язычница, мне грустно осознавать, что такой прекрасный человек пребывает во мраке заблуждений. Да и после смерти мужа ей пришлось нелегко, а мой долг помогать нуждающимся. Известно ли вам о некоторых особенностях этого дома. Доводилось ли, например, заходить с черного входа или как-то иначе? Иначе это как? улыбнулся отец Михаил. Через крышу, что ли?» Нет. Я всегда захожу одним и тем же путем, через калитку. На подворье вроде и есть ворота, неуверенно добавил он. Но вряд ли это можно назвать особенностями. Да, дом не похож на наши сельские, Мне помнится, покойный хозяин даже нанимал рабочих из за Афентады. Но я, знаете ли, привычный к людскому своеобразию, меня сложно чем-либо удивить. Что ж, спасибо, отец Михаил. Не смею больше отвлекать, решительно закончил разговор Альтаир. Священник недоумевающе посмотрел на него, мол, и стоило из-за такой ерунды заходить, но ничего говорить не стал, лишь вежливо улыбнулся на прощание. Аннушка, уже сидевшая за партой с аккуратно разложенными ученическими принадлежностями, робко помахала порученцу, и тот вышел из школы. День медленно шел к середине и не обещал ничего хорошего, кроме томительного ожидания. Альтаир направился на постоялый двор проведать своего коня. На подходе к конюшне он увидел, как босоногий паренек чистит морока. оживлённо болтая с развощёкой девушкой из прислуги. А Георгий сказал, что под замок её посадят, если она опять к солдатам шастать будет. Разламывая лепёшку пополам, делилась новостями девушка. Ха, тоже мне испугал. Фыркнул конюх с благодарностью, принимая кусок хлеба. «Василько давно научился делать ключи к любым замкам. Вот и ей сделает закружку синего огня. Он ей за кружку вообще что хошь сделает вот она посидит посидит и снова сбежит куда ей вздумается а ты ко мне приходи сегодня люба моя понизив голос жарко зашептал паренек, прихватывая девушку за талию та захихикала игриво уклоняясь от объятий но тут заметила альтаира ойкнула и ловко вывернувшись ускользнула прочь Конюх раздосадованно обернулся, но увидев порученца, вежливо поклонился. Морок явно обрадовался хозяину, ткнул мордой в ладони в поисках лакомства. Альтаир с удовлетворением отметил, что животное в полном порядке. Дал пареньку в благодарность мелкую монету и решил выгулять коня. Несколько часов они бесцельно трусили по пыльным дорогам, потом отправились к реке, где Александр хорошенько напоил Морака. Затем он пустил коня свободно попостись на лугу и подождав, пока тот вдоволь натешится зеленым раздольем, вернулся с ним в стойло. Затем Альтаир направился в лагерь, где после отъезда канцлера Алена Ристрасники остались только кошевар и парочка солдат. От нечего делать, порученец предложил потренировать парней, и некоторое время они потели под солнцем, хоть и вечерело, но было все еще очень жарко. Затем он с аппетитом разделил с солдатами ужин, после чего отправился к Ольге. Уже на подходе к подворью, Альтаир увидел коня Алена, привязанного к штакети, не обрадовался, но затем услышал раздававшийся в доме шум и громкую брань. Он ускорил шаг и зайдя внутрь, Увидел отвратительную сцену. Олен изо всех сил бил Ольгу, заведя ее руки за спину в углу, вжат страха, билась в истерике Марыся, в которую вцепилась громко рыдающая хромоножка. Ольга безуспешно пыталась вырваться, в глазах ее полыхала ярость. Что здесь происходит, Ален, немедленно отпустите женщину, вскричал Альтаир. Женщину Здесь нет женщины, а только лживая тварь, в бешенстве ответил капитан и со всего размаха приложил Ольгу лицом к столу. Будешь говорить паскуда? Кто нанял тебя? Отвечай, тварь. Максимилиан, объясните наконец, что же все это значит? Из этой потаскухи ответы можно выбить лишь одним способом, да? Наклонился к Ольге Алена, стал задирать ей юбку с недвусмысленными намерениями. Сейчас я научу тебя говорить правду. Не в моем присутствии, капитан, процедил сквозь зубы Альтаир. Одним сильным рывком он оттащил его от женщины и отвесил хороший удар в солнечное сплетение. Пока Олен хватал ртом воздух, от злости свирепо вращая глазами, порученец вернулся было к Ольге, но та уже привела в порядок одежду и бросилась к плачущей на навзрыд дочке. Марыся, пользуясь моментом, мгновенно улизнула из дома. Какого черта вы творите, капитан? обратился к офицеру Альтаир, когда тот вновь обрел способность говорить и начал изрыгать страшные проклятия в адрес порученцы и всех женщин. Вам удалось что-то узнать? Могу сказать только одно: мне ничего не известно, выкрикнула Ольга, безуспешно пытаясь успокоить дочь. Будьте вы прокляты! Вы ворвались в мой дом и принесли мне одни несчастья. Неизвестно? взревел Ален. А это тебе тоже неизвестно. Он шагнул было к Ольге, чтобы показать что-то зажатое в руке, но та в испуге отшатнулась от него, и тогда капитан швырнул предмет на стол. Альтаир присмотрелся, это был знак отличия наемника Северного кольца. Где вы нашли этот знак? Там, где были сообщники этой потаскухи, в конце хода у реки. Альтаир вопросительно посмотрел на Ольгу. Она вся тряслась, но старалась взять себя в руки. Да, я отлично знаю, что это. Я с севера, где каждый третий мужчина носит такой знак. Но какое отношение он имеет к вашему делу, а тем более ко мне, я не знаю и знать не хочу. А теперь проваливайте из моего дома. Убирайтесь прочь. «Пойдемте, капитан. Альтаир взял под локоть Алена. Вам надо успокоиться и рассказать мне все, что удалось выяснить. Максимилиан вырвал руку, чуть помедлил, злобно глядя на Ольгу. Затем демонстративно плюнул в ее сторону и вышел из дома. Порученец поспешил за ним. Зря вы помешали мне проучить эту лживую тварь, злился Олен. — Она явно что-то скрывает, надо вытрясти из нее правду любой ценой. Что вы еще нашли в конце хода? Там были люди, перевел беседу в другое русло Альтаир. Никого уже не было, вернулся к обычной краткой манере повествования капитан. Ход довольно короткий, ведет к Беловодной, но там были следы, как минимум трое конных, и это знак, графиню ждали. Мы шли по следам, пока могли их разобрать, но потом кони зашли в воду и мы их потеряли. Затем мы долго шли вниз по течению, надеялись найти хоть что-то. Вышли к старому устью Марты, оттуда до великой скалы рукой подать и до границы с кольцом. И что мы увидели, Альтаир, спросил товарищ капитан? Тот только пожал плечами. Огромный лагерь проклятых северян. Близко нам подойти не удалось, мы заметили сторожевые вышки со стрелками. Но палаток десятки, если не сотни, вереница повозок, костры, кипит какая-то работа, и будь я проклят, если в том лагере не ждали Графиню. Альтаир молча осмысливал услышанное. По всему выходило, что таинственный дом и его хозяин или хозяйка имели непосредственное отношение к замыслу северян. и графиня была в него посвящена. Не слишком ли он поддается симпатии к Ольге, хотя должен действовать с трезвым расчетом? Он рассказал Алену то, что ему в свою очередь поведал секретарь канцлера. Все сходится, Альтаир. Капитан вновь пришел в возбуждение. Надо арестовать эту потаскуху немедленно, пока она не сбежала. Дождемся Ристера, Максимилиан. решил порученец. Я вернусь в дом и не выйду оттуда до возвращения секретаря. Ольга будет под моим присмотром. Как знаете, Альтаир, одно вы уже упустили, с гневом сказал Ален, отвязал коня от забора и лихо вскочив на него, припустил галопом прочь. Клеймо этой неудачи на мне теперь навсегда, с раздражением резюмировал Альтаир, поворачивая обратно в дом. только если мне удастся распутать этот клубок. Но порученец понимал, что сделать это будет нелегко. «Вернемся к исходной точке, думал он. Кому было выгодно убить графиню? «Какую с трех сторон явно не нашей? Канцлер предвидел возможную опасность и потому отправил нас в сопровождении солдат. Северянам, да, возможно. Если они узнали, что шифр у графини, убить и забрать. А был ли шифр у нее? И зачем тогда ждать ее у реки, республиканцев устраивает статус-кво. Единственным мотивом устранить графиню было бы желание похоронить с ней навсегда ключ к чертежам. Слишком много версий, слишком много. Альтаир не стал входить в дом. Он сел на ступеньки и начал рассеянно наблюдать, как деревня постепенно погружается в ночную тьму. Убийца должен отвечать как минимум трем условиям: знать о тайном ходе в доме, быть знакомым с графиней и уйти с праздника не раньше самой Милисы. Кто из деревенских мог быть таким человеком? Возможно, тот, кто переехал в эти места из Вейнпарка? Он рассеянно потрепал за ухом быстрого, все еще привязанного к цепи, и зашел в дом. Занавесь была задернута, и оттуда слышались детские голоса и пение Ольги. Альтаир тихо разделся и лег на лавку, пытаясь остановить ход мыслей. Завтра приедет Ристер, успокаивал он себя. С ним будет легче во всем разобраться. Но заснуть не удавалось. После нескольких часов ворочения сбоку боку на бок он услышал какой-то шум. К нему подошла Ольга в простой белой сорочке со свободно заплетенной косой. Держав в руке огарок свечей, не говоря ни слова, но он понял все и так. Скользнув взглядом по разбитой скуле, Альтаир залюбовался стройной женской фигурой и почувствовал влечение, но выражение лица Ольги было по-прежнему холодным. Ни страсти, ни намека на желание Александр не видел. "Нет", тихо проговорил он, качая головой. "Я не беру женщин против их воли". Никто не заставляет меня делать это, еле слышно возразила Ольга. Но ты ведь и не хочешь, верно? угадал Альтаир. Не надо ложиться в мою постель только потому, что ты чувствуешь себя обязанной отблагодарить. Мне нечего больше дать, прошептала в ответ Ольга. И не надо. Иди спать, кивнул порученец, пытаясь унять возбуждение. Женщина не уходила, словно раздумывая над чем-то. Затем сделала Альтаиру знак, следовать за ней и вышла из дома. Ночь раскинула звездное небо над всей деревней, ярко светила луна, теплый ветерок ласкал разгоряченное лицо Александра. Они сели совсем близко друг от друга на небольшой скамеечке у дома, и свежий запах женского тела отчетливо донесся до порученца. Он уже было начал сожалеть о принятом ранее решении, Как нечто сказанное Ольгой вмиг перебило мысли о плотских утехах. "Я видела ее раньше", негромко произнесла она. "Кого?" У Альтаира бешено заколотилось сердце. "Мелиссу". Ольга помолчала и продолжила, аккуратно подбирая слова и делая паузы между предложениями. "Прежде чем я расскажу, господин, прошу вас понять и запомнить одну вещь: Может показаться, что это внешнее благополучие мне досталось легко, но это не так. Мне было тяжело в этом месте каждый день, каждый день от рассвета и до рассвета, каждую минуту. То, что я сейчас имею, получено очень высокой ценой, и я не могу подставить под угрозу все, что мне дорого: мой дом, моих детей, моих бедных девочек. Я понимаю, Осторожно произнес Альтаир в ожидании продолжения. Неслышной тенью к беседующим примчался быстрый и улегся у ног хозяйки. Я не солгала вам, когда сказала, что графиня здесь не была. Тогда еще она не носила такого громкого титула. Она была известна мне как госпожа Хьевгурд. Тут Ольга сделала еще одну паузу, словно мучительно собираясь с мыслями. Когда-то это имя было и моим тоже, до замужества. Хельга Хьевгурд. Вот как меня звали раньше. А Милиса была моей мачехой. После очередного недолгого молчания женщина возобновила рассказ. Мы с отцом родом из Северного кольца. Это так. Моя мать рано умерла, и отец в поисках лучшей доли решил перебраться в безымянное королевство и подался в наёмники. Покойный король щедро платил иноземцам за военную службу. Он купил в Вейнпарке небольшой дом и во время своих многочисленных отлучек оставлял меня на попечении одной старой женщины. Когда же мне исполнилось 10 лет, я уже вела хозяйство сама. Отец часто уезжал по долгу службы, но все же мы были очень близки с ним. Он научил меня многому: ездить верхом, навыкам обращения с оружием, А еще верил в старых богов, умению разговаривать с животными и растениями, чувствовать погоду и многому другому. Отец был умным человеком и хорошим воином. Его единственной слабостью была любовь к моей матери. Он долго горевал после ее кончины и не хотел жениться во второй раз. Милису он встретил неподалеку от Вейнпарка. Она излечила его от лихорадки у монастырских стен. Увы, внешне она была так похожа на мою покойную матушку, что отец решил, что это ангел спустился с небес в её обличии и дал ему шанс обрести прежнее счастье. Он очень быстро женился на ней, даже не возвращаясь в Вейн-парк. Об этом я узнала из его письма. На тот момент мне было 16, больше я его не видела. Вероятно, суровая солдатская жизнь в военных лагерях и постоянном движении была совсем не той, о которой мечтала Милиса, а отец не отпускал ее от себя. Словом, через месяц после свадьбы он внезапно умер. Ольга тяжело вздохнула от тягостных воспоминаний и продолжила. В первый раз я увидела Милису, когда она в траурном облачении приехала к нам домой с двумя новостями. она сообщила мне, во-первых, о кончине отца, ну а во-вторых, о моем предстоящем замужестве. Ей настолько не терпелось избавиться от падчерицы, что она за один день собрала для меня кое-какое приданое и, несмотря на мои безутешные слезы и горячие мольбы, отправила меня с будущим мужем на телеге в эту деревню. Так она была знакома с твоим мужем? Осторожно уточнил Альтаир О да, и более чем близко, горько рассмеялась Ольга. И в этом мне довелось убедиться, когда я во второй раз увидела ее. Это было вскоре после рождения младшей дочери. Голос женщины прерывался, она постепенно теряла самообладание, по мере того, как открывались трагические подробности ее жизни. Я я находилась далеко от дома в лесу. Моя малышка была больна, и я молилась силе деревьев и трав, чтобы вылечить ее. Я сплела ей колыбельку из ивовых прутьев и выслала ее мхом и листьями. Я пела ей старинные песни и кормила своим молоком. Постепенно моя доченька окрепла, но сердце мое было неспокойно, ведь Аннушка оставалась дома одна. Женщина вновь замолчала. Альтаир вспомнил слова трактирщика о том, что муж Ольги жестоко обращался не только с ней, но и со старшей девочкой. "Мне нужно было возвращаться", продолжала Ольга, и слезы лились из ее глаз. Стояла безлунная ночь, но мне не было страшно. Уже тогда ко мне пришел быстрый и согласился служить. Пес, словно в подтверждении слов хозяйки, повернул к Альтаиру огромную морду. Он указывал дорогу, и я следовала за ним. Но когда я вернулась домой, оказалось, что мое место на супружеском ложе уже было занято. Женщина усмехнулась сквозь слезы. Я не любила своего мужа, она твердо посмотрела на Альтаира, но всегда была ему верна и никогда не осквернила бы нашу постель, как сделал он. В его объятиях была Милисса. Я сразу узнала ее, хоть и видела прежде только один раз. Но черты ее лица мне хорошо запомнились, я не ошиблась, будьте уверены. Увлечённые страстью, они меня не заметили, а я стояла возле печи и молилась богам только об одном: лишь бы моя малышка не проснулась и не заплакала. Утолив свою страсть, они вскоре уехали из дома, и больше я ее не видела. стало быть, Милиса уже тогда могла знать про тайный ход, заключил Хальтаир с большим волнением, выслушав историю Ольги. Могла, согласилась с ним женщина. И я не знаю, какие дела связывали ее с моим мужем, но теперь я понимаю, что вряд ли это был только любовный интерес. Ольга, впервые по имени, обратился к ней порученец. Ты же понимаешь, что мне придется все это рассказать секретарю канцлера. Она кивнула. Тогда почему ты -то рассказала все мне, а не ему? Потому что вы, господин, никогда не забудете о том, что я сказала в самом начале, о том, что мне трудно о моих девочках, а он и не услышал бы. Доброй ночи. Ольга решительно поднялась со скамейки и пошла в дом. Альтаир остался, чтобы подумать об услышанном. Итак, Ольга была знакома с Милисой, а еще она знала о тайном ходе и не была на празднике. Все три условия выполнены. Неужели Олен все таки прав?